Глава 376. Первобытный лес. Хан Сень подписал с Ниньюи соглашение. Сначала звездная группа должна была перевести Хан Янь, а потом Хан Сенью нужно было отправиться на юг от замка стальных доспехов в убежище Веры, чтобы присоединиться к команде звездной группы. Хан Сень уже был в убежище Веры тогда, когда возвращался с зеленого убежища, поэтому он знал дорогу. К удивлению Хан Сеня, Нин Юэ попросил своих людей принести в убежище веры те две души существ со священной кровью, которыми Ван Ди заплатил Хан Сеню. Кроме того, Нин Юэ позвал несколько сильных людей из звездной группы, чтобы они также присоединились к команде в убежище веры. Сам Нин Юэ находился очень далеко от убежища, поэтому не смог присоединиться к команде. Лидером был его человек с максимальным количеством священных очков, Его звали Ян Юнчен. Кроме Ян Юнчена было еще два человека с максимальным количеством священных очков гена. У всех остальных тоже было достаточно много священных очков. Вместе с Хан Сенем вышло восемь человек. Хан Сень еще сильнее поразился мощи звездной группы. Ян Юнчен не рассказывал Хан Сеню, куда они пойдут и какова их главная цель. Хан Сень не стал расспрашивать, просто последовал за командой в горы. Похоже, что ни Ян Юн Чену, ни остальным не сильно понравился Хан Сень, и он их прекрасно понимал. Он не был членом звездной группы. Очевидно, то, что они попросили помощи у постороннего человека, было для них позором. Хан Сень не обращал на это внимания. Его вообще мало интересовали его спутники. Он думал только о дополнительной душе, которую получил от Ван Ди. Дополнительная душа существа со священной кровью называлась «злым громом». Ее можно было применять к людям. Применив ее, Хан Сень обнаружил, что он оказался ошеломлен болью, однако под воздействием души увеличивалась сила и скорость. В итоге Хан Сень остался крайне доволен эффектами, хотя было минусом, что он цепенел от боли, Но увеличение физической силы было именно тем, чего так хотел Хан Сень. Юноша попробовал применить все, что мог, и призвать дополнительные души. В результате его физическая сила составила 35 очков. Учитывая, что у него было много супер-очков гена, даже его базовые показатели были невероятно высокими. Обычный человек, не прошедший эволюцию, с максимальным количеством мутантных очков, может достичь показателя от 10 до 15 очков. Тот, кто собрал все священные очки, мог достичь от 15 до 20. Однако у Хан Сеня уже был показатель в 25 очков. Он был уверен, что если соберет еще супер очки, то его физическая сила достигнет 30 очков. Если проходить эволюцию с максимальным числом мутантных очков, то после эволюции ваш показатель будет 20, и вы получите мутантное тело. Если проходить эволюцию с максимальным числом священных очков, то показатель силы будет 30, а ваше тело станет священным. Хан Сень предполагал, что когда он пройдет эволюцию, то получит супертело, а его физическая сила будет удвоена. Второй душой существа со священной кровью был топор. Он был очень большим, с длинной рукоятью. Хан Сень мог использовать его вместо вращающегося копья, когда он не был в образе доллара. Однако Хан Сень знал только основные навыки владения топором, поэтому не очень хорошо мог им сражаться. «Мы скоро зайдем в первобытный лес. Будь внимателен, чтобы тебя не ужалили ядовитые жуки. Их яд нельзя нейтрализовать». Сказал Ян Юн Чен до того, как они зашли в первобытный лес. А он это сказал не из-за того, что ему понравился Хан Сень, а из-за того, что Нин Юэ приказал им заботиться о безопасности Хан Сеня до тех пор, пока у него будет кинжал. Именно поэтому остальные участники команды были не рады Хан Сеню. Они считали, что он просто счастливчик, которому досталось такое мощное оружие. Хан Сеня это не волновало. Для кого-то человек, который собрал максимальное число священных очков, казался невероятно сильным, но Хан Сень даже не думал об этом. Даже если бы эти парни уже прошли эволюцию, Хан Сень все равно не воспринимал бы их серьезно. «Почему мы не можем его просто перелететь?» – нахмурившись, спросил Хан Сень и посмотрел на деревья, чьи кроны закрывали небо. Хан Сень не боялся сражаться ни с одним существом из первого святилища бога, кроме суперсуществ. Но в таком месте никто не был застрахован от ошибок. «Перелететь? Ты знаешь, сколько существ из первобытного леса умеют летать? Многие из них могут быть существами со священной кровью. Если ты хочешь умереть, то можешь попробовать перелететь», сказал Джутин. У него были усы. Парень с ухмылкой взглянул на Хан Сеня, как будто тот был идиотом. Хан Сень улыбнулся, но ничего не ответил. Ему нужно было только больше времени, чтобы пройти этот лес. Чтобы не пострадать от неожиданных опасностей, Хан Сень призвал броню от души существа со священной кровью – призрачного муравья. Хотя носить броню было не очень удобно, но она могла защитить его от всех небольших существ – Увидев, как сильно сверкает броня Хансеня, Джутин произнес с презрением «Ты облачился в такую броню в этом темном месте, чтобы мы стали мишенями для всех существ?» «На самом деле, если бы Нин Юэ не просил их защищать Хансеня, тот Джутин прямо сказал бы, что тот идиот, используя другую броню, это слишком привлекает внимание», — сказал Ян Юн Чен Хансень пожал плечами и отозвал свою броню Он не желал неприятностей. Так как его попросили снять, то Хан Сень так и сделал, не желая тратить время на споры. Все-таки Хан Сень оказался здесь ради суперсущества. Ему нужен был человек, который мог показать путь. Поэтому он не обращал внимания на такие мелочи. «Джутин, вместе с Лау Лю будете разведывать». Ян Юн Чен точно был лидером этой команды. Он сказал, что Хан Сень должен находиться в середине – чтобы на него никто не смог напасть. Хотя Хан Сеню хотелось двигаться намного быстрее, чтобы наконец увидеть цель, но вся команда передвигалась с осторожностью, потому и он был вынужден идти медленно. Похоже, эта команда была здесь не в первый раз. Они хорошо знали дорогу сквозь лес и избегали множества ненужных неприятностей. У них была определенная цель, поэтому они не собирались никого убивать по пути, Они старались избегать существ, а те, которые все же встречались на их пути, были убиты двумя людьми, идущими впереди. Менее чем через два дня команда добралась до огромной горы. У всех на лицах появилось мрачное выражение, и они уставились на Хан Сеня. «Мистер Хан, наша основная цель находится на этой огромной горе. Туда очень трудно добраться, поэтому ты оставайся здесь, а мы постараемся пригнать ее к тебе». «Самое главное, не забывай о своей безопасности». Потом Ян Юн Чен обратился к Джу Тину. «Тин, ты будешь с Хан Сенем. Если он умрет, то ты тоже можешь попрощаться с жизнью». «Брат, расслабься. Я могу гарантировать, что он будет в полной безопасности», ответил джутин ударив себя в грудь. Глава 377. Гигантская улитка. Хан Сен с джутином спрятались за большим валуном у подножия горы. Они ждали, когда остальные заставят выйти существо. Хансеня впечатлил пейзаж. Горы и лес были очень красивыми. «Мы скоро должны увидеть существо. Ты можешь мне сейчас хоть немного о нем рассказать?» – спросил Хансень у Джутина. На протяжении их путешествия никто ничего не говорил Хансеню о существе, поэтому он понятия не имел, какое оно. Джутин улыбнулся и ответил. «Ничего страшного в том, что ты не знаешь о существе. Все, что тебе нужно сделать – нанести удар, остальное уже не твое дело». «Но существо не будет же стоять на одном месте, чтобы я мог спокойно его убить, верно?» – нахмурившись, спросил Хан Сень. «Будет примерно так», – небрежно ответил Джутин. Тин. Хан Сень был поражен. Теперь ему казалось, что это не могло быть суперсущество – как может супер стоять неподвижно, если его хотят убить. Так как Джутин больше ничего не хотел объяснять, Хан Сень не стал дальше задавать вопросы и начал пристально всматриваться в гору. Изначально Хан Сень был уверен, что поднимется шум, однако он не слышал ни шума сражения, ни рева, которые ожидал. Спустя пару часов Хан Сень заметил группу людей, которые спускались с горы. Они двигались очень медленно и постоянно останавливались. Они были очень далеко, и Хан Сенью мешали деревья, поэтому он не мог понять, что они делают. Хан Сень немного передвинулся, чтобы лучше разглядеть, чем они там занимались. Но джутин быстро потащил его назад. «Стой, спрячься! Надо дождаться, пока Ян Юн Чен подведет его ближе. У этого существа очень хорошее зрение». Если оно тебя заметит, весь план рухнет. Хан Сенью стало еще более любопытно. Его очень интересовало, каким было это существо. Пока Хан Сень ничего не видел, поэтому ему оставалось только ждать. Группа людей потихоньку приближалась к ним. Спустя некоторое время, когда Хан Сень увидел, что за ними следовало существо, он был в шоке. Это оказалась гигантская улитка размером с большую машину. Ее раковина была прозрачной, как нефрит, а плоть, которая находилась под ней, была огненно-красного цвета. Улитка преследовала людей, но была очень медленной. Хотя ее скорость была немного больше, чем у обычной улитки, она передвигалась не быстрее идущего взрослого человека, поэтому, конечно, не могла догнать парней». Парни были в разных местах от нее и постоянно стреляли то стрелами, то бросали в нее кинжалы, пытаясь заставить существо двигаться за ними. Никакое оружие не могло повредить ни раковину, ни плоть улитки. Стрела ударилась о раковину и разлетелась на куски. К счастью, эта стрела была просто оружием с содержанием Z-стали. Если бы она была от души существа, ее обладатель уже плакал бы от разочарования. Оружие, которое попадало в красную плоть, отскакивало, как будто это резина. Несмотря на то, что улитка выглядела сильной, похоже, что возле нее не нужно было соблюдать осторожность. Хан Сенью стало интересно, почему парни решили привести ее сюда, вместо того, чтобы попросить Хан Сеня подняться и убить ее там. Хан Сень не мог найти на это ответ, он был уверен, что парни сделали это не просто так. Хан Сень продолжал терпеливо ждать. «Не двигайся. Жди, пока они приведут улитку к валуну. Потом выведешь и нанесешь удар. Помни, стоит действовать очень быстро. После удара, независимо от его результата, ты должен быстро отойти от нее», — сказал Джутин Хан Сенью. Хан Сень кивнул. Теперь улитка еще сильнее его интересовала. Юношу интересовал еще один вопрос — какие же были навыки у этой улитки, что Джутин так нервничал. Учитывая ее скорость, Хан Сень не мог понять, чем она может быть опасна. Когда улитка приблизилась к валуну, Хан Сень призвал кинжал от души проклятого волка. Прислонился к валуну и ждал, когда та проползет мимо него. Джутин затаил дыхание и тоже прижался к валуну. Вскоре улитка оказалась рядом. Когда она проползала мимо, Ян Юнчен свистнул. Это был оговоренный сигнал к атаке. Хан Сень тут же вышел из-за валуна, держа в руке кинжал. Гигантская улитка была спиной к Хан Сенью, а из-под ее раковины торчала красная плоть, напоминающая юбку. Кинжал тут же устремился в плоть. До того, как кинжал коснулся ее, похоже, что улитка что-то почувствовала и попыталась увернуться, но было слишком поздно. Черный кинжал уже порезал плоть. Хансень казалось, что он отрезает кусок жилистой говядины. Хотя он смог повредить плоть, рана была небольшой, а улитка тут же спряталась в раковине, оставив на земле лужу крови. Хансень попытался пробить раковину своим кинжалом. «Бежим!» – быстро закричал Джутин. Хансень даже не успел дотронуться до раковины, как Джутин его оттащил. Внезапно улитка, которая только что спряталась в раковине, вылезла из нее и полетела к Хан Сеню. Ее тело было красным, и она стала похожа на змею с крыльями. Глава 378. Трансформация. Красная плоть вылетела из раковины. Когда белая раковина упала на землю, она разбила камни, а горы задрожали. Хан Сеню стало очень любопытно, сколько же весит эта раковина. Мягкая плоть, которая избавилась от раковины, стала невероятно быстра. Она устремилась к Хансенью, как красная молния. Увидев летящую змею почти возле своего лица, Хансень мгновенно устремил в нее свой кинжал. К удивлению Хансеня летающая змея сделала зигзагообразный поворот и уклонилась от его атаки. Без малейшей паузы она снова бросилась на него. Хансень нахмурился. У него не было времени, чтобы обдумать действия. Он применил харас-мандру и быстро покатился по земле, чтобы немного отдалиться от летающей змеи. Змея не останавливалась и продолжала атаковать Ханс Сеня. Джутин бросался в нее кинжалами из закали. Но змея даже не реагировала на них. Все кинжалы просто отскакивали от неё. Ян Юнчэнь и остальные быстро принялись убегать и закричали на ходу: «Беги! Если ты отдалишься от раковины на 300 футов, будешь в безопасности!» Хан Сень очень мало знал о летающей змее. Он не стал рисковать и быстро побежал. Хан Сень не стал бежать по прямой. Несмотря на то, что змея была в небе, он не давал ей шанса атаковать. В итоге Хан Сень оказался в 300 футах от раковины. Как парни говорили, змея перестала преследовать его. Она завизжала, как ребенок и полетела обратно к раковине. Ян юнчен и остальные с облегчением вздохнули и увели Хан Сеня подальше от горы. Забравшись обратно в раковину, существо снова стало очень медленным. Оно точно не смогло бы догнать группу людей. «Что случилось? Разве я не сказал тебе бежать сразу после удара? Ты чуть не убил нас!» закричал Джутин на Хан Сеня, когда они оказались на безопасном расстоянии. «Извини, я просто хотел попробовать, смогу ли я повредить раковину или нет», извиняющимся тоном проговорил Хан Сень. Хотя Хан Сень не верил, что летающая змея смогла бы убить его, он нарушил план, и это было его ошибкой. «Ты очень высокого себе мнения! Уже хорошо то, что ты смог повредить ее плоть!» с ухмылкой сказал Джутин. Джутин был уверен, что в первом святилище бога нет оружия, которое смогло бы повредить раковину. «Достаточно. Хорошо, что ничего не случилось», — сказал Ян Йон Чен Джутину, а потом обратился к остальным. «Наша миссия закончена. Мы немного отдохнем, а потом отправимся обратно в убежище». «Вы не собираетесь убить это существо?» — Хан Сень был удивлен тем, что парни собираются просто так вернуться обратно. «Убить?» «Ты считаешь, что сможешь убить это существо, имея лишь один острый кинжал?» Ха, «Наивный парень», – недовольным тоном сказал Джутин. Ян Юн Чен взглянул на Джутина, показывая, чтобы тот замолчал, а потом обратился к Хан Сеню. «Мистер Хан, ты же видел, что у нас нет возможности убить это существо. Мы будем ждать, пока Нин Юэ соберет еще одну команду» чтобы попытаться расправиться с этой улиткой. Хан Сень вспомнил, что Нин Юэ просил его только проверить, сможет ли его кинжал повредить плоть или нет, но он не просил убивать это существо. Скорее всего, Нин Юэ придет в убежище веры и организует еще одну группу, чтобы они отправились на охоту. Хан Сень ничего не сказал, а просто пошел за группой. Теперь он был уверен, что эта улитка – суперсущество. Похоже, семья Нин действительно что-то знает о суперсуществах Иначе для чего они бы тратили столько сил, чтобы отыскать подобное существо и попробовать его уничтожить? Скорее всего, они уже что-то придумали. Хан Сейн думал обо всем этом, однако он не был уверен, что они уже смогли убить хотя бы одно существо и получить супер-очки гена. Но если это так, тогда как они могут знать о супергене Или это просто предположение? Думая об этом, Хан Сеню казалось, что такое вряд ли может быть. Его прадедушка оставил запись «Суперген». Откуда он мог о нем узнать? В те времена, когда жил его прадед, люди только обнаружили святилище бога и вообще мало что знали об очках гена. Тогда людям было очень трудно охотиться не только на существ со священной кровью, но даже на существ-мутантов. Итак, откуда он узнал о супергене? И что ему делать со звездной группой и семьей Нин? У Хан Сеня не было ответов. Он всегда думал о том, что когда станет достаточно сильным, то сможет нанести удар звездной группе и отомстить за своего отца. Однако все оказалось не так просто, как он думал. После того, как они покинули первобытный лес, парни с облегчением вздохнули. Несмотря на то, что во время их охоты случился один непредвиденный сюрприз, Но все равно все прошло гладко. Они собирались вернуться к Нин Юэ с приятными новостями. Только Джутин продолжал жаловаться на поведение Хан Сеня. Он уже начал всех раздражать. Для еды Джутин убил существо мутанта и зажарил его мясо. Несмотря на то, что Джутин был болваном, его кулинарные навыки были отличными. Барбекю, которое он приготовил, оказалось намного вкуснее того, что готовил Хан Сень. Мясо вышло сочным, нежным. Оно было просто превосходно. Хан Сейн даже не мог предположить, что такой занудный парень обладает настолько превосходными навыками в готовке. Но Ян Юн Чен и остальные парни не были удивлены. Похоже, что им уже приходилось пробовать барбекю, приготовленное джутином. Во время еды все разговаривали между собой. Некоторые даже достали бутылочки с алкоголем. Но откусив пару раз – Хан Сень ощутил что что-то подозрительно температура его тела начала подниматься такое было практически невозможно так как он практиковал нефритовую кожу но если такое случилось это значило что с его телом что-то происходит Хан Сень очень быстро сообразил в чем причина во время всего их путешествия он ел только то что взял с собой поэтому все что с ним сейчас начало происходить было только из-за барбекю джутина «Нин Юэ, если ты хочешь убить меня таким способом, то ты слишком меня недооцениваешь». Хан Сень применил нефритовую кожу, и тело снова приобрело нормальную температуру. Он сделал вид, что ничего не произошло, и продолжил есть барбекю. Когда все доели, Хан Сень заметил, что ни с Ян Юн Ченов, ни с остальными ничего не случилось. Хан Сень задумался над тем, стоит ли ему притворяться или нет, как в этот момент услышал удар. Хан Сень увидел, как Ян Юн Чен и остальные упали на землю. Они лишь несколько раз дернулись и замерли. Джу Цин, Хан Сень взглянул на одного единственного человека, который был в нормальном состоянии. Глава 379. Смертоносные духи. «Ты съел мои убийственные капли, но не упал?» «Ты действительно сильный боец!» – с улыбкой проговорил Джутин. На его лице было написано удивление. «Кто же ты на самом деле?» Хансень понял, что Джутин, скорее всего, был шпионом звездной группы, иначе он не стал бы травить остальных парней. Однако Хансень до сих пор не знал, насколько он сильный. Хансень даже не мог предположить, что Джутин окажется шпионом. Такой невзрачный парень – Просто не мог быть шпионом джутин немного помолчал а потом сказал не имеет значения кто я ты ключ и должен знать кто твой владелец и чего ты хочешь спросил хан Сень, взглянув на джутина у тебя есть только два варианта первый отдать мне кинжал от души существа а второй умереть я честный человек потому даю тебе право выбора Джутин продолжал улыбаться. «Ты считаешь, что я придурок. Как только я отдам тебе кинжал, то тут же умру!» Хан Сень насмешливо улыбнулся в ответ. «Нет, после того, как ты отдашь мне кинжал, у тебя будет шанс выжить. Но если не отдашь, то тогда точно умрешь. Даже если я не заполучу этот кинжал, я не позволю, чтобы он оказался у Нин Юэ». Сказав это, Джутин призвал меч и направил его в шею Хан Сеня тот момент, когда лезвие меча должно было дотронуться до горла, Хан Сень вывернул запястье и кинжал ударил по мечу. Меч треснул и тут же развалился. Что за... Нжутин с удивлением посмотрел на Хан Сеня. Похоже, что он просто не ожидал, что Хан Сень будет настолько сильным, даже после его убийственных капель. Капли, которые он использовал, не имели ни запаха, ни вкуса. После того, как они попадали в организм, они не действовали мгновенно. Этот препарат был семейным секретом семьи Джутина и еще никогда не подводил его. Джутин сам добавил его в барбекю и видел, что Хансень съел это мясо. Просто невозможно, чтобы на Хансеня оно не подействовало. Хансень не стал долго раздумывать и ударил Джутина кинжалом. Человек, который собирался его убить, не заслужил пощады. Атака была быстрой и жестокой. Но Джутин изогнулся невероятным образом и успел уклониться от кинжала. Хан Сень ощутил, что уже видел такое движение ног. «Семь поворотов? Ты один из Чень?» Хан Сень сразу вспомнил, где он видел такие движения. «Чень за Чень как-то применял точно такие же». «Ты знаешь о семье Чень и семи поворотах?» Джутин был удивлен. Он не ожидал, что Хан Сень может узнать его движение. «Значит, ты и правда один из Ченей?» – спросил Хан Сень. «Сейчас это не имеет значения. Ты можешь сказать, что тебя связывает с Ченей?» «Если тебе повезет, то, возможно, я оставлю тебя в живых», – тихо сказал Джутин. «Мне очень хочется узнать, как ты сможешь лишить меня жизни», – ответил Хан Сень. «Ну, в мире существует много способов. Наркотики – один из них. Я в этом специалист. Ты уже отравлен ими». «Поэтому можешь умереть в любое время», — ответил Джутин. «Похоже, твое вещество не оказало на меня воздействия», — сказал Хан Сень. «Так что теперь тебе стоит придумать другой способ, как меня убить». Джутин улыбнулся и проговорил. «Ты думаешь, это впечатляет? Но то, что ты съел, просто заставляет тебя заснуть, а яд, о котором я говорю, совершенно другой». Джутин дотронулся рукой до лица и начал говорить. «Ты...» ощутил аромат это не духи а настоящий яд ты слышал о сверх которое называется смертоносные духи это позволяет практикующему воспроизводить яд из своих генов у каждого человека свой уникальный яд поэтому даже если ты практикуешь смертоносные духи ты все равно не сможешь создать противоядие для моего яда к тому же насколько я знаю я единственный человек который выжил после применения смертоносных духов и «Теперь это сверхискусство запрещено!» «Я не верю, что ты можешь убить меня своим запахом», — ответил Хан Сень. «Ну, изначально я действительно не мог, но после того, как ты съел те капли, на тебя будет действовать этот аромат», — с улыбкой пояснил Джутин. «Значит, можно считать, что я уже мертв», — сказал Хан Сень. «Тогда скажи мне, кто ты?» «Все немного не так. Я смогу сделать противоядие», если ты отдашь мне кинжал от души существа и оставлю тебя в живых, прищурившись, сказал джутин «И почему я должен тебе верить?» – спросил Хан Сень. Джу Тин развел руками. «На самом деле мне нет смысла тебя убивать. После этого инцидента я больше не смогу оставаться в звездной группе. Твоя смерть мне ничего не принесет. Мне нужен только кинжал, а не ты». «А что, если я соглашусь его тебе отдать?» – спокойно спросил Хан Сень. Джутин осмотрел Хан Сеня с головы до пят и усмехнулся. «На самом деле мы можем сотрудничать. Что тебе предложил Нин Юэ? Я могу предложить то же самое, плюс дать противоядие. Что ты на это скажешь?» «Я все еще хочу узнать, почему я должен тебе верить?» – тихо спросил Хан Сень. Он просто хотел добыть побольше информации. Яд не мог сильно повлиять на него благодаря нефритовой коже. Ты же должен был понять что когда я направил на тебя меч я не собирался тебя убивать я блефовал сказал джутин хан сень ничего не ответил он догадывался что джутин не использовал всю свою силу его меч был от души существа со священной кровью но хан сень смог легко его уничтожить ладно я скажу тебе то чего ты не знаешь я могу поспорить что ты не знаешь о Какое существо тебя попросил убить Нин Юэ? Вздохнув, сказал Джутин. Разве это не существо со священной кровью? Сердце Хансеня застучало быстрее, но на лице ничего не отразилось. Существо со священной кровью? Возможно. Но до сих пор никто не знает, является ли оно существом со священной кровью или нет, усмехнувшись, пояснил Джутин. Что ты имеешь в виду? нахмурился хансень «Ты задумывался о том, почему некоторые существа со священной кровью намного сильнее других, например, существа из первобытного леса. Столько людей с большим числом священных очков ничего не смогли с ним сделать. У нас совершенно разные уровни. Тебе не кажется это странным?» Джутин сделал паузу, а потом медленно задал вопрос. Ты когда-нибудь задумывался над тем, что, возможно, существует чудовище, которое сильнее существ со священной кровью?» Глава 380 «После я ударю тебя». Ухан Сеня начало бешено стучать сердце, но он притворился удивленным и спросил «Существа, что выше существ, со священной кровью? Иначе как думаешь, зачем Нин Юэ приложил столько усилий, чтобы нанять тебя?» Ты считаешь, что так легко нарушить правила и перевести ребенка без оснований в шикарную школу? Если это просто существо со священной кровью, то зачем Нин Юэ пошел на такое? Я думал об этом, но не верю, что может существовать еще один уровень существ. В Альянсе такой информации нет. Хан Сень продолжал вытягивать информацию. Мы вошли в святилище Бога менее двух столетий назад. Мы многого еще не знаем. Мы можем узнать о том, существуют ли существа высшего уровня или нет, после того, как убьем одно из них. И звездная группа, и Нин Юэ, именно это и хотят узнать. Но если никто еще не обнаружил таких существ, почему ты считаешь, что они вообще есть?» Спросил Хан Сень. Джо Тин улыбнулся и ответил. «Тебе не нужно знать об этом. Теперь у тебя есть три варианта – отдать мне кинжал, «Попробовать вместе со мной убить то существо или умереть от яда. Ты умный парень, поэтому должен сделать правильный выбор». «Несмотря на то, что я не умный парень, я знаю, что нужно выбрать». Хан Сень улыбнулся и подошел к Джутину. «Я не хочу тебя убивать, но и не позволю избавиться от меня. Если я не получу кинжал, я все равно не позволю, чтобы он оказался у Нин Юэ». он Джутина похолодел взгляд, и он уставился на Хан Сеня. 7 даже не стал отвечать а быстро атаковал кинжалом жутин фыркнул и принялся распространять аромат но он думал что хан сенью который уже и так был отравлен после этого станет намного хуже если он не сразу умрет то как минимум у него не останется сил для сражения тогда он и свяжет его однако аромат похоже не подействовал на хан сеня возле лица джу мгновенно оказался кинжал что довольно сильно потрясло его. Джутин быстро применил семь поворотов и сумел уклониться от кинжала. Однако это оружие было настолько острым, что единственное, что он мог делать – просто убегать. Джутин был в шоке. Кроме того, что его аромат не повлиял на Хансеня, так еще и семь поворотов не могли спасти его от атак. Довольно быстро он понял, что ему не удастся сбежать. Кроме того, Джутин чувствовал, что ему все труднее и труднее двигаться. Спустя немного времени он оказался загнан в угол. «Остановись! Мы можем договориться! Если ты будешь помогать Нин Юэ в убийстве существа, то ты почти ничего не получишь! Я могу предложить тебе намного больше!» Выкрикнул Джутин. А он действительно испугался, что может умереть прямо сейчас. Хан Сень проигнорировал его слова и ударил в лицо. Из носа Джутина потекла кровь, он закрыл лицо руками и присел. Хан Сень не обращал на него внимания, продолжая бить. Джутин был потрясён. ему казалось, что его поймали и хотят допросить, но Хан Сень не задавал никаких вопросов, а просто его избивал. Джутин попробовал отбиваться, но в итоге получил еще больше ударов. Хан Сень не собирался останавливаться. Его кулаки ударяли Джутина по всему телу повреждая внутренние органы. Из-за сильной боли Джутин начал визжать, как свинья. Когда Джутин прекратил дергаться, Хан Сень остановился. Джутину показалось, что все наконец закончилось. Однако стало только хуже. Хан Сень превосходно освоил захваты, поэтому, схватив руку Джутина, тут же вывихнул ее. «Остановись! Прекрати это делать!» «Спрашивай все, что хочешь! А, а, а, что ты хочешь узнать?» Жутин начал кричать и умолять Хан Сеня. «Вопросы могут подождать. Я сильно на тебя разозлился, поэтому хочу увидеть, сколько ты сможешь вытерпеть», ответил Хан Сень. Затем сильно потянул за руку и вывихнул ему плечо. Жутин кричал и сыпал проклятиями. Он очень сожалел, что выбрал Хан Сеня в качестве цели. «Настоящий извращенец!» Он не хотел ничего спрашивать, а просто избивал. Джутин даже не мог использовать информацию, чтобы заслужить помилование. Джутин хотел убить себя, чтобы больше не терпеть это, однако понял, что все его суставы вывихнуты Хан Сенем. Он не мог даже пошевелиться, не то что совершить самоубийство. В конце концов, похоже, Хан Сень устал. Он бросил Джутина на земле, в невероятной позе, Все его лицо было покрыто слезами. Хан Сень отошел и сел на камень, напротив Джутина. «Ладно, я честный человек, поэтому предложу тебе два варианта. Первый — ответить на мой вопрос. Второй — честно ответить на мой вопрос. Выбирай!» С серьезным тоном сказал хансень и взглянул на Джутина. «Аб... Джутин издавал непонятные звуки. Его губы шевелились но не было слышно слов «Ты сумасшедший, ты вывихнул мне челюсть, а теперь просишь ответить на твой вопрос», думал Джутин. «О, забыл!» Хан Сень подошел к нему и вправил челюсть. «Извращенец», подумал Джутин, но не осмелился ничего сказать вслух. Хан Сень очень сильно его напугал. Этот парень не был самым коварным человеком из всех, кого он видел, но он точно был самым странным. К тому же на Хан не подействовал яд, потому Джутин был очень напуган. «Ты говорил, что существуют существа сильнее существ со священной кровью. Что это за монстры?» – спросил Хан Хотя хансень не произнес ни одного слова угрозы, Джутин ощутил, как его окутал холод. Он не хотел медлить и сразу ответил. «Я не знаю, это просто предположение». «Еще никто никогда не убивал таких существ». «Если это только предположение, тогда почему люди готовы платить за это такие деньги?» Хан Сеню снова захотелось его избить. «Не, «Не начинай! Все, что я сказал, правда. Это просто предположение. Если бы мы могли сами убить такое существо, то Нин Юэ не стал бы нанимать тебя, а я бы не стал так рисковать. Кинжал, который есть у тебя, на сегодняшний день самое острое оружие». Существует много существ, которые сильнее существ со священной кровью, но никто не мог их даже повредить, не говоря уже о том, чтобы убить, прокричал Джутин. Глава 381. Секретная служба. Ты очень упрямый. Хан Сень показал ему большие пальцы и снова схватился за него. Джутин громко закричал и начал дергаться, как сумасшедший. Для любого нормального человека такая боль была просто невыносима. Хотя у Джутина был намного выше болевой порог, чем у обычного человека, но он не мог сдерживать крики. «Все, что я тебе сказал, правда, я ничего не знаю. Это просто сообщения, оставленные старшими поколениями!» Прерывисто кричал Джутин. Хан Сень остановился и спросил. «Что за сообщение?» «Не трогай больше руку. Спрашивай все, что хочешь. Я на все отвечу». Джутин был напуган до смерти. «Дерьмо!» — сказал Хан Сень. В этот момент Джутин был полностью подавлен. То, о чем спрашивал Хан Сень, не было секретом. Он не собирался ничего скрывать. Подвергнувшись пыткам Хан Сеня, он начал сомневаться, что Хан Сеня больше интересовали ответы, чем избиения. «Извращенец! Придурок! Идиот!» Мысленно Джутин проклинал Хан Сеня всеми знакомыми ему словами, но вслух ответил «Я очень мало об этом знаю». Я только слышал от старшего поколения, что когда было обнаружено святилище Бога, один из моих предков что-то нашел, что доказывало, что должны быть существа, которые намного сильнее, чем существа со священной кровью. Семья Чень упорно работала над тем, чтобы это доказать, но мы стали подозревать, что в первом святилище Бога просто не существует оружие, которое смогло бы уничтожить такого монстра. «Разве твоя фамилия не Джу? Почему ты говоришь, что ты один из семьи Чень?» Хан Сень взглянул на Джу Тина. «Я незаконно рожденный, поэтому взял фамилию матери. Ты знаешь Чэнь Зы Чэня? У нас с ним один отец», — быстро ответил джутин. На самом деле Хан Сеня не сильно интересовало, был ли Джутин из семьи Чэнь или нет. Немного подумав, он продолжил задавать вопросы. «Почему ты стал шпионом звездной группы? Только не говори, что это просто интересно». Джутин побледнел, а потом ответил. Так как я все тебе рассказал, то нет смысла это скрывать. Предки семьи Нин работали в одном отделе с моими предками. Когда они обнаружили те вещи, то были вместе. Поэтому семья Нин тоже была готова заплатить много денег, чтобы доказать то, что было предположением. Ты же знаешь, звездная группа невероятно сильна, а семья Чень совершенно не такая, как они. Так как я шпион, то если бы они смогли первыми что-то обнаружить, то мы смогли бы извлечь из этого выгоду» жутин замолчал и не продолжил свой рассказ как назывался тот отдел небрежно спросил хан сень однако его сердце бешено стучало так как он думал о разрешении на работу своего прадедушки откуда я могу знать это было очень давно однако когда он увидел что у хансеня меняется выражение лица он тут же добавил но я только слышал что это было что-то секретное полное название холодным тоном приказал хан сень ощущая сильное волнение. Похоже, что Джутин говорил о секретном отделе, который был указан и на разрешение на работу его прадедушки. Если это так, то он мог бы начать собирать по кусочкам то, что произошло. Его прадед, предок Чень и предок Нин, похоже, работали в одном отделе. Скорее всего, они что-то обнаружили святилище Бога. Если его прадед сделал запись «Суперген», то, возможно, еще два человека оставили такую же пометку, а, может быть, у них были более детальные записи. Однако, судя по разрешению его прадеда, он был просто исследователем. Возможно, два других человека были лидерами команды, иначе было бы довольно трудно объяснить, как звездная группа смогла заработать такое состояние за несколько поколений. «Я правда не знаю, мой отец лишь случайно упомянул об этом». «Я уже говорил, что я незаконно рожденный, поэтому какое-то время не был в семье. Как я мог узнать о семейных секретах? Если бы им не понадобился шпион в моем лице, то я и это никогда не узнал бы», — с горечью в голосе проговорил Джутин. Хан Сень задал еще несколько вопросов, но так и не получил больше никакой нужной ему информации. Хан Сень был уверен, что Джутин много чего еще знает, но если бы он дальше его пытал, то не смог бы отличить, где правда, а где ложь. Ему все равно удалось узнать кое-что полезное от Джутина. «Мистер Хан, я рассказал все, что ты хотел узнать. Пожалуйста, отпусти меня!» – попросил Джутин. «То, что ты шпион, это не мое дело. Но так как ты хотел причинить мне вред, то я не могу просто так отпустить тебя. Я отдам тебя Ян Юн Чену, и пусть он решает, будешь ты жить или нет». Улыбнувшись, ответил Хан Сень. Джутин неожиданно вздрогнул и стиснув зубы сказал. «Мистер Хан, как ты смотришь на то, чтобы я заплатил за свою жизнь?» «Онин Юэ» – Джутин вздрогнул. Если он окажется в его руках, то, скорее всего, умрет. Хотя Хан Сень был с ним жесток, но он казался ребенком по сравнению с тем, что Джутин слышал о Нин Юэ. «Ладно, скажи, как ты себя оцениваешь?» «Ты молодой мастер семьи Чэнь. Ты же не подведешь меня, верно?» Хан Сень с любопытством посмотрел на Джу Тина. «Я всего лишь незаконно рожденный сын. Я не могу быть молодым мастером. Если бы я им был, думаешь, я стал бы рисковать своей жизнью?» «Сто миллионов за мою жизнь. Что скажешь?» Стиснув зубы, предложил джутин Тин. Хан Сень не ответил, а просто улыбнулся. 200 миллионов. джутин назвал другую цену как будто собирался продать свою дочь. «Думаю, ты все же не хочешь жить!» Хан Сень подошел к Ян Юн Чену, чтобы проверить, скоро ли тот проснется. Джутин начал кричать, но Хан Сень не обращал на него внимания. Было невозможно принести столько денег в святилище Бога. Хан Сень даже не верил, что у него было 20 тысяч. Слушая Джу Тина, он понимал, что тот не собирается платить ничего». Глава 382. Душа существа со священной кровью костяной рыбы. Хан Сень использовал некоторые методы, чтобы разбудить парней, но на них ничего не действовало. Неудивительно, что Джутин так сильно гордился своими наркотическими средствами. Можешь не тратить силы. Без моего противоядия никто из них не проснется. Если парни пробудут в таком состоянии три дня, то превратятся в овощи, «И тогда даже я ничего не смогу сделать». Несмотря на то, что у Джутина отекло все лицо, он попытался улыбнуться. Единственное, чего опасался Джутин, так это то, что он может стать ненужным Хан Сеню. Пока Хан Сеню хоть что-то будет нужно от Джутина, у него будут способы защититься. Видя, что Хан Сень молчит, Джутин продолжил. «Не пытайся найти его у меня, но оно всегда со мной». Если ты знаешь, как создаются наркотики, то можешь воспользоваться некоторыми материалами, но только я смогу сделать противоядие. Или я могу сделать это для тебя. Ты думаешь, я буду переживать по поводу того, умрут они или останутся в живых?» Хан Сень внимательно смотрел на Джу Тина. «Конечно, ты не стал бы этого делать. Однако все эти парни – люди Нин юэ, поэтому я использовал не яд, а лишь наркотическое вещество» но если они умрут здесь из-за тебя думаешь не нью оставит тебя в покое ты кое о чем мне напомнил сказал хан сень и призвал кинжал а после направился к джутину что ты собираешься сделать ты разве не слышал что я тебе сказал джутин с ужасом смотрел на приближающегося хан сеня однако все суставы джутина были вывихнуты он не мог даже пошевелиться не то что сбежать «Если никто не вернется живым, то Нин Юэ никогда не узнает, что эти парни умерли из-за меня», – тихо сказал Хан Сень. «Остановись! Что тебе даст моя смерть? Нин Юэ очень умный парень. Даже несмотря на то, что он ничего не видел, он сразу тебя заподозрит. Моя смерть принесет больше вреда, чем пользы. Если ты их спасешь, то эти парни и Нин Юэ будут тебе благодарны. Разве ты не хочешь этого? Почему ты хочешь меня убить?» Джутин пытался найти ответ, почему Хан Сень не думает так, как любой нормальный человек. «Да просто ты мне не нравишься. Разве этого недостаточно?» Затем Хан Сень прикоснулся кинжалом к шее Джутина. «Стой! Что тебе нужно? Скажи, я все отдам!» Джутин понял, что ему очень не повезло. Он сожалел, что связался с извращенцем, который был еще и глупым. «Разве этот парень не понимал, что выгода более важна, чем просто убийство?» «Ту стрелу!» – небрежно ответил хансень «Какую стрелу?» – Джутин притворился удивленным, но на самом деле был потрясён. У Джутина имелась стрела от существа со священной кровью. Он оберегал эту стрелу как сокровище и крайне редко ее использовал. Все-таки такие стрелы были очень редкими». Многие лучники мечтали получить священную стрелу, но у них не было шанса. Джутину повезло достать стрелу от души существа со священной кровью. Когда они оказались в опасности, Джутин призвал стрелу и нацелился на улитку, но так и не выстрелил, опасаясь, что та может сломаться об это существо. После того, как они оказались в безопасности, Джутин быстро ее отозвал. У него в руках стрела находилась около десяти секунд. Джутин не мог поверить, что Хан Сень, находясь в такой опасной ситуации, успел разглядеть ее, да еще и определил, что она от души существа со священной кровью. Хан Сень схватил ухо Джутина и собирался его отрезать. «Ладно, ладно, можешь ее забирать!» – закричал Джутин. «Если ты и дальше будешь говорить, то все закончится плохо» сказал Хан Сень, но не отпустил его ухо. Джутин хотел спросить, отпустит ли его Хан Сень, если он отдаст стрелу, но увидев лицо Хан Сеня, его руку и кинжал передумал. Стиснув зубы, он отдал ему стрелу от души существа со священной кровью. «Встреча с тобой – это самое плохое, что случалось со мной в жизни», – грустно сказал Джутин. «Информация. Получена душа существа со священной кровью – костяная рыба». Услышав голос в своей голове, Хан Сень увидел странную форму души существа. Все-таки это священная стрела. Хан Сень был превосходным лучником, но из-за отсутствия такой стрелы не мог на полную использовать свои навыки. «Мистер Хан, я отдал тебе душу существа, которую ты попросил. Теперь ты можешь меня отпустить?» С тревогой спросил Джутин и взглянул на Хан Сеня. Он не знал, каким человеком был Хан Сень потому не мог предвидеть его реакцию. «А разве я говорил, что отпущу тебя?» — скривив губы, спросил Хансень. «Разве мы не договорились о том, что я отдам эту стрелу в обмен на мою жизнь?» — спросил Джутин. Про себя он проклинал Хансеня. «Это за твою жизнь, но не за свободу!» — слова Хансеня ошарашили Джутина. «Что ты имеешь в виду?» Без особого выражения Джутин взглянул на Хансеня. Хан Сень не ответил ничего, а снова взялся за его суставы. Хруст и крик Джутина были просто ужасными. "Иди к ним и создай противоядие, чтобы разбудить их", сказал Хан Сень и призвал лук и новую стрелу, чтобы немного поиграться. После того, как его суставы были вправлены, Джутин не ощущал ничего необычного. Оглянувшись по сторонам, он подумал о том, что может сбежать, но взглянув на Хансеня, Джутина окутал ужас, и он сразу забыл об этой мысли о побеге. Хан Сень прицелился на него стрелой костяной рыбы. Стрела могла пронзить его в любое время. Взглянув на позицию Хан Сеня, Джутин понял, что если тот сделает выстрел, жутин тут же умрет. «Мы же договорились, я заплатил за свою жизнь». «Но если я разбужу этих парней, они отведут меня к Ниньюе, и я все равно умру», сказал Джутин и замер на месте. Хан Сень ничего не ответил, лишь снова прицелился в Джутина. Джутин достал маленькие флакончики с порошками, смешал в определенных пропорциях и подсунул под нос каждому парню. Лава 383. Первые люди святилище Бога. Проснувшись, парни сразу поняли, что произошло. Они со злостью уставились на Джу Тина и достали свое оружие. Хан Сень их остановил. Один из парней спросил. «Миссер Хан, что ты делаешь?» «Если бы они не поняли, что Хан Сень их спас, то убили бы и его». «Он заплатил мне за свою жизнь, поэтому вы оставите его в живых», – тихо сказал Хан Сень. «К тому же, если вы хотите убить его, то сначала спросите у своего молодого мастера». Причина, из-за которой Хан Сень хотел оставить в живых Джу Тина, заключалась в том, что он хотел узнать, что ему скажет Нин Юэ. Эта информация должна была помочь ему разобраться, что было между семьями Чэнь и Нин. Гибель отца Хан Сеня была настолько таинственной, что ему очень трудно будет узнать всю правду. Иначе Хан Сень не стал бы спасать Ян Юн Чена и остальных. Также, скорее всего, он убил бы и Джу Тина. Однако Хан Сень должен был действовать более разумно. Первым делом ему нужно выяснить, была ли семья Нин ему врагом или нет. Кое-что все-таки смущало Хансеня, Учитывая власть звездной группы, им было бы несложно все выяснить у семьи Хан. Если прадед Хансеня имел какое-то отношение к супергену, тогда почему семья Нин еще ничего не нашла? Возможно, они знали, кем был его прадед и решили надавить на отца Хан Сеня. Но тогда почему отец сказал, что за помощью можно обращаться к семье Нин? Хан Сень не считал, что его отец мог быть глупым человеком. Хан Сень помнил, что его отец был спокойным и умным человеком. Иначе он не смог бы развить семейный бизнес, который был оценен в 100 миллионов. Хотя на сегодняшний день 100 миллионов в альянсе были небольшой суммой. Но их было очень трудно заработать, если учесть, что у них не имелась известной родословной. «Ну раз так, тогда давайте поступим, как предлагает мистер Хан», — сказал Ян Юн Чен и кивнул остальным. Парни отступили и взяли в плен Джу Тина. Хан Сенью надоело слушать, как они проклинают Джу Тина. Похоже, что никто из них даже не заподозрил, что джутин был шпионом. Хан Сень... «Ты действительно решил спасти мне жизнь спросил джутин когда настала ночь дежурства хан Сеня. тебя заинтересовало сотрудничество со мной продолжал интересоваться джутин видя что хан сень его игнорирует он прошептал еще более тихим голосом не отдавай свой кинжал ни по какой причине иначе ты умрешь хан сень взглянул на джутина но ничего не сказал кроме священных очков Существуют еще супергены. На протяжении чуть больше столетия моя семья и семья Нин потратили невообразимую сумму денег, чтобы найти подтверждение. Однако до сих пор никто так ничего и не нашел. Единственное оружие, которое, возможно, могло бы уничтожить подобное существо – кинжал, что находится в твоих руках. Нин Юэ готов любой ценой забрать его себе. Пока он у тебя, ты будешь жить, но если ты отдашь его, то вскоре умрешь». Джутин продолжал шептать. «Если никто так и не смог убить подобных существ, тогда откуда вы узнали, что существуют супергены?» Хан Сень сохранял спокойное выражение, хотя был сильно взволнован. «Я же говорил, что мой предок работал вместе с предком Нин в определенном отделе. Ты знаешь, как назывался тот отдел?» Хотя Джутин задал вопрос, он не ждал ответа. Он заговорил еще более тихо. «Отдел назывался...» Секретная служба. Когда были созданы технологии для телепортации, люди из этого отдела первыми вошли в святилище Бога. И именно они оставили нам информацию о супергенах. Хан Сен немного успокоился и тоже прошептал. Но как такое возможно? Ведь даже сейчас люди не могут убить тех существ, о которых ты говоришь. Когда только обнаружили святилище Бога, у людей были намного хуже навыки владения боевыми искусствами. И почти не было очков гена тогда как они смогли убить тех существ чтобы получить супергены я правда не знаю что там произошло но предки оставили нам некоторую информацию иначе две семьи не стали бы прилагать столько усилий чтобы найти супергены ты даже не можешь представить сколько было потрачено денег и сколько людей потеряли жизни за эти годы поисков а какую они оставили информацию приподняв бровь спросил хан сень Информации очень мало. Большинство людей из секретной службы умерли в святилище Бога. Выжило только несколько человек. После того, как они телепортировались обратно в Альянс, они тоже умерли без какой-либо видимой причины. До того, как они умерли, они проводили какие-то исследования и, похоже, не догадывались, что их скоро не станет. Мы нашли только обрывки их записей. Хан Сейн нахмурился. Похоже, то, что рассказал Джутин, соответствовало тому, что оставил его прадед. Однако ему казалось, что здесь что-то не так. «Я незаконно рожденный сын, поэтому очень мало знаю об этом. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что потомки людей, работавших в секретной службе, продолжают поиски супергенов», — сказал Джутин. «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя за эту информацию?» — спросил Хансень у Джутина. На лице Джутина появился загадочный взгляд, и он ответил «Не переживай, я не буду просить освободить меня. Я это рассказал только из-за того, чтобы ты убедился, что не стоит отдавать твой кинжал Нин Юэ. К тому же тебя не стоит пытаться убить то существо». Но если ты это сделаешь, то никогда не отдавай его душу или плоть Нин Юэ. Как только он поймет, что есть возможность убивать таких существ, Думаешь, он позволит тебе жить и стать их конкурентом? Хан Сень понял, чего хотел Джутин. Он все это рассказал, только чтобы отговорить Хан Сеня помогать Нин Юэ. Однако беспокойство Джутина было напрасным. Хан Сень никогда не думал о том, чтобы убить суперсущество для Нин Юэ. Хан Сень понял все, что ему сказал Джутин. Он задал еще несколько вопросов, но Джутин больше ничего не рассказал он действительно не просил Хан Сеня отпустить его. Довольно скоро Джутин заснул. Глава 384. Судьба. Хан Сень не знал, что из того, что рассказал ему Джутин, действительно было правдой. Хотя он смог больше узнать, но теперь у него появилось намного больше вопросов. На вторую ночь, после того, как Джутин все рассказал Хан Сеню, он был связан специальными веревками, но все равно в итоге смог сбежать. Человек, который охранял его, умер. Вся его кожа была черной. Похоже, что его отравили. Джутин все время находился неподалеку от остальных парней, но никто ничего не услышал. Тот, кто следил за ним, не издал ни единого звука. Ян Юнчен обнаружил труп только тогда, когда пришла его очередь стеречь Джутина. Черт, на лице Ян Юнчена появилось строгое выражение. Хан Сень тоже нахмурился. Похоже, и он недооценил Джу Учитывая его способности, он мог сбежать в первую же ночь, однако дождался момента, чтобы все рассказать Хан Сенью, и только потом убежал. Когда они вернулись в убежище Веры, Нин Юэ был уже там. После того, как Ян Юн Чен рассказал Нин Юэ, что с ними случилось, он улыбнулся Хан Сенью и поблагодарил за то, что тот спас его людей. Также Нин Юи сообщил Хан Сеню, что уже все улажено, и Хан Янь переводят в новую школу. Затем, после завершения всех приготовлений, Нин Юи с остальными снова отправились в первобытный лес. Во время путешествия он ни разу не упомянул о кинжале проклятого волка. Также он не спрашивал, какого уровня было это существо. Казалось, что Нин Юи не интересует кинжал а он просто хочет, чтобы Хан Сень вместе с ним убил то существо. Хан Сень восхищался терпением Нин Юэ. Очень маловероятно, что его не интересовал кинжал. Похоже, он просто притворялся. Таким терпением обладали очень немногие. Такие люди, как Нин Юэ, всегда наносили смертельный удар в самый неожиданный момент. Но в этот раз группа, которая отправилась в первобытный лес, была еще меньше, чем в прошлый раз. Вместе с Хан Сенем и Нин Юэ их всего было пять человек. Два парня были новыми, поэтому Хан Сень знал только Нин Юэ и Ян Юн Чена. Три человека собрали максимальное количество священных очков. Перед отъездом они прошли эволюцию в убежище. Похоже, что Нин Юэ безумно хотел убить существо. Хан Сень уже думал о том, что ему предстоит делать. Он даже не думал о том, что будет помогать Нин Юэ убивать супер -существо. Даже если бы Хан Сень был уверен, что именно он нанесет последний удар, он все равно не хотел, чтобы кто-то еще увидел жизненную эссенцию. Все тела суперсуществ исчезали, кроме Золотого Льва, который умер своей смертью. «Если я смогу достаточно далеко отойти от группы, нанести последний удар и забрать жизненную эссенцию», чтобы ее никто не увидел, то у моих спутников будет только один вопрос – куда делось тело существа?» – размышлял Хан Сень. Семья Нин могла казаться как другом, так и врагом, однако до сих пор они были главными подозреваемыми в убийстве его отца. Так как у Нин Юэ было очень плохое здоровье, он сильно кашлял, даже когда ехал на маунте. Поэтому группа передвигалась намного медленнее, чем в прошлый раз – Когда они остановились, чтобы отдохнуть, Хан Сень принялся изучать души, что ему передали. Среди всех душ была только одна, которую он не знал, как использовать. Это была душа рыцаря-жука. Хан Сень так и не смог найти никакой информации относительно души Доппельгангер. Естественно, такая душа была очень редка, но Хан Сень так и не узнал, как ее использовать потому был озадачен. Хан Сень уже использовал множество способов, но так и не смог призвать душу рыцаря жука. «Да пелегангер... Как же ее использовать? Может, она останется жить вместо меня после моей смерти? Или она может стать моим двойником и что-то делать за меня?» — думал Хан Сень, глядя на душу рыцаря жука. Думая об этом, Хан Сень пошел к ручью, чтобы набрать немного воды. Посмотрев на свое отражение, он кое-что вспомнил. Когда он сражался с рыцарем-жуком, тот постоянно заходил в озеро. Но не было похоже, что он просто решил покупаться, так как погода была настолько сырой, что промокали ноги, даже если ты ехал на маунте. Доппельгангер. Озеро. Возможно, рыцарь-жук заходил в воду не ради самой воды, а ради отражения. От этой мысли у Хансеня быстрее застучало сердце. «Черт, все так же просто! Почему я раньше не подумал об этом? Вот я идиот!» — сказал Хан Сень, глядя на свое отражение в воде. Он очень хотел проверить догадки, но его группа была слишком близко, поэтому Хан Сень был вынужден успокоиться, вернуться к парням и начать кипятить воду. Дожидаясь, пока закипит вода, Хан Сень погрузился в мысли, думая о рыцаре-жуке. «Если все окажется так, как я думаю», то я смогу легко решить вопрос относительно личности Доллара. Перед тем, как я отправлюсь во второе святилище Бога, Доллар смог бы публично передать мне души, которые ему принадлежат. И тогда больше никто никогда не подумает, что я и есть Доллар, подумал про себя хансень хансень не стоит так нервничать. Другие парни будут отвлекать существо, чтобы ты был в полной безопасности. Все, что тебе нужно сделать, это нанести в определенный момент смертельный удар. «Я тебе гарантирую, пока мы вчетвером будем живы, существо тебе никакого вреда не причинит», — с улыбкой сказал Нин Юэ. А он считал, что Хан Сень выглядит таким рассеянным из-за того, что боится того существа. «Большое спасибо, мистер Нин», — ответил Хан Сень, но объяснять ничего не захотел. «Называй меня просто Нин Юэ», — сказал Нин Юэ и снова закашлялся. Он закрыл рот носовым платочком и спросил, «Хан Сень, ты веришь в судьбу?» «Немного». Как обычный человек, Хан Сень чувствовал благосклонность судьбы, но полностью в нее не верил. «Возможно, ты не поверишь, но когда я тебя впервые увидел, то ощутил, что мы станем друзьями», — улыбнувшись, сказал Нин Юэ. «У моего прадедушки был хороший друг, у которого фамилия тоже была — Хан. Он однажды спас жизнь моему прадеду». «Возможно, мы станем близкими друзьями, и однажды я смогу спасти жизнь тебе!» Хан Сень был поражен. В этот момент в его голове возникли тысячи мыслей. Глава 385. Мастер Цигун Хан Сень никогда бы не поверил, что Нин Юэ еще не изучил его родословную. Либо прадед Хан Сеня был хорошим другом прадеда Нин, Либо звездная группа имела отношение к смерти отца Хан Сеня, но поведение Нин Юэ было крайне странным. «Как звали того друга?» «Может, это кто-то из моей семьи?» – с улыбкой спросил Хан Сень. «Хан Зен Джи», без замедления ответил Нин Юэ. «Это невероятное совпадение. Моего дедушку тоже звали Хан Зен Джи, Но это же не может быть один и тот же человек, правда?» – спросил Хан Сень. Для Нин Юэ не составило бы труда найти эту информацию, поэтому он не собирался ничего скрывать. Нин Юэ ответил более мягким тоном. «Это не может быть один и тот же человек. Друг моего прадеда был старше, чем твой прадед. К тому же он не был женат». Хан Сеня смутил ответ Нин Юэ, и теперь он понял, где что ему показалось странным в словах Джутина. «Его прадед еще даже не родился», когда было обнаружено святилище бога. Однако, если прадед Хан Сеня не был другом прадеда Нин Юэ, тогда откуда у него было то разрешение на работу? Хан Сень все больше и больше был озадачен тем, что же все-таки произошло и что отдел нашел в святилище бога. «Друг семьи Нин должен был быть очень известным, верно?» – спросил Хан Сень. Нин Юэ улыбнулся и сказал. «На самом деле он был невероятным человеком. В то время только обнаружили святилище бога, люди только начали собирать очки гена, а сверхискусство еще только начали развиваться. Однако Хан Цзэнджи уже был мастером цыгун. Мастер цыгун? Хан Сень был потрясён. Он изучал по истории, что почти все мастера цыгун были обычными мошенниками. «Это не то, что ты подумал. Хан Цзэнджи обладал невероятными навыками». И был инструктором для благородных специальных сил, с улыбкой сказал Нин Юэ, так как понял, о чем подумал Хан Сень. Инструктором для благородных специальных сил Хан Сень был еще более удивлен. Благородные специальные силы до сих пор считались элитными силами в альянсе. Даже обычный член благородных специальных сил был превосходным. Легко можно было понять, насколько мощно такое подразделение. Сейчас инструктором у них был знаменитый полубог. Хан Сень еще сильнее запутался. Если его прадед Хан Цзинджи был тем, о ком сейчас говорит Нин Юэ, то семья Хан не могла быть такой бедной. Кроме того, Хан Сень никогда не слышал, чтобы у них в семье был мастер Цигун. Хан Сень хотел как можно больше узнать об инструкторе Хане, но уже надо было двигаться дальше. Нин Юэ встал и приказал всем выдвигаться. «Чего же мне не хватает?» Хан Сень чувствовал, что не хватало какой-то детали. Ему пришлось на время забыть об этом, так как они добрались до первобытного леса. Теперь Хан Сень больше всего думал о том, как убить суперсущество. Он должен был убить это суперсущество, но он не мог позволить, чтобы остальные увидели жизненную эссенцию. Было очень сложно придумать, как это сделать». Но более важным было то, что Хан Сень все еще очень мало знал об этом существе, а он был вынужден побольше узнать от Нин Юэ, чтобы определиться, сможет он его убить или нет. Иначе Хан Сень мог вернуться и убить суперсущество, когда парни из прошлой группы находились под наркотическим воздействием из-за джутина. Нин Юэ и Хан Сеня хорошо защищали три человека, которые уже прошли эволюцию, У них был более высокий показатель физической силы, поэтому им было легче их защищать. Группа из пяти человек оказалась возле огромной горы. По приказу Нин Юэ все начали подниматься. Она была очень большой, но не крутой. Хан Сень вместе с остальными тоже начал подниматься. Когда они почти добрались до вершины, все стали более осторожными. ш приказал всем Ян Юн чен когда они уже почти были на вершине. На вершине находилась каменная платформа, примерно в пол акра. Гигантская улитка с огромной нефритовой раковиной и красным мясом, похоже, отдыхала. Она полностью спряталась в свою раковину. «Молодой мастер, мистер Хан, подождите минутку, мы ее сейчас вытащим», прошептал Ян Юн Чен. «Будьте осторожны. Главное – безопасность», – сказал Нин Юэ. Три парня кивнули и приблизились к существу. Они призвали луки от душ существ и начали стрелять стрелами из Z-стали по раковине. Все стрелы разбивались о раковину. Три человека преобразовались в человекоподобных существ. Учитывая то, что они уже прошли эволюцию, они стали крайне сильны. Хан Сень присмотрелся из-за чего ломались стрелы. Он увидел, что они ломались не из-за того, что парни очень сильные, а из-за раковины, которая казалась живой и уничтожала стрелы. супер нельзя так легко убить», – подумал Хан Сень. После нескольких выстрелов улитка высунулась из раковины и уставилась на трех парней. Неожиданно она бросилась к ним. Если бы это происходило раньше, то парни попытались бы отойти от улитки, Однако в этот раз они должны были наоборот приблизиться, чтобы она полностью вылезла из своей раковины, а Хан Сень нанес смертельный удар своим кинжалом. Кроме того, теперь парни уже прошли эволюцию, поэтому были более уверенными в своих силах, ведь они были одними из сильнейших в первом святилище бога. Учитывая это, они почти не боялись существа. Но довольно скоро они поняли, что были слишком наивны, сильное тело прошедшего эволюцию не помогло им в сражении с этим существом глава 386 странное существо парни были очень близко к улитке поэтому она оставив свою раковину превратилась в змею с крыльями и бросилась к одному из парней парень быстро направил свой палаш на змею ян юн Чен и второй парень тоже начали атаковать существо Змея даже не старалась уклоняться от атак, она спокойно позволила оружию дотронуться до ее плоти. Парни, прошедшие эволюцию, очень обрадовались. Сейчас их показатель физической силы должен быть более 30 очков. Своим оружием от души существа со священной кровью они, скорее всего, не смогли бы повредить раковину, но саму плоть оружие должно было легко пронзить. Однако после того, как их оружие коснулось плоти, они поняли, насколько ошибались. Коснувшись оружием плоти, они ощутили себя так, словно вонзили его в клей. Кроме того, что плоть осталась совершенно неповрежденной, так еще и поглотила всю силу, которую они вложили в свой удар. Затем змея внезапно изменила форму. Красная плоть была похожа на жидкость, что поглотила три оружия. Парни пытались забрать свое оружие, но поняли, что это просто невозможно. Плоть настолько глубоко поглотила оружие, что они не могли его вытянуть. Но самым страшным было то, что из красной плоти начали появляться щупальца и постепенно устремлялись к парням. Им пришлось забыть про свое оружие и отступить. Когда они попытались призвать свое оружие от душ существ со священной кровью, то поняли, что это невозможно сделать. Три оружия находились в красной плоти и начали постепенно растворяться. Все три парня выглядели раздраженными. Изначально они считали, что после того, как пройдут эволюцию, они смогут справиться с этим существом. Однако, как только они начали атаковать, тут же потеряли три оружия от душ существ со священной кровью. Красная плоть не останавливала свое нападение. Она могла принимать любую форму и в любом виде атаковать людей. Из-за этого люди практически не могли защищаться. Три человека, прошедших эволюцию, не могли решиться дотронуться до неё. Они даже не осмелились достать свое оружие. Парни уже были в невыгодном положении, оказались в ловушке. Как только красная плоть дотронулась до них, даже броня начала плавиться – что выглядело просто ужасно. К счастью, существо оказалось не настолько быстрым, как проклятый волк, хотя после того, как оно покинуло свою раковину и стало передвигаться намного быстрее, иначе три парня умерли бы уже миллион раз. Но несмотря на это, парни вряд ли смогли бы привести его до того места, где прятались Хан Сень и Нин Юэ. Хан Сень превратился в королеву-фей, и призвал кинжал от души проклятого волка. Он собирался выйти и помочь парням. На самом деле он просто хотел найти способ, чтобы убить супер-существо, но Хан Сень еще не успел показаться, как его остановил Нин Юэ. «Подожди, еще не время. Подожди, пока они приведут сюда существо, и у тебя появится возможность убить его с одного удара». Хан Сень взглянул на Нин Юэ, и увидел, что на лице его не отражалось никаких эмоций. Казалось, что он вел обычную беседу у себя в гостиной. Из-за того, что Нин Юэ совершенно не переживал, Хан Сень понял, что эти три парня просто ничего для него не значат. Поняв, о чем думает Хан Сень, Нин Юэ проговорил. «Если ты сейчас выйдешь, то все опасные ситуации, в которых были эти парни, будут бессмысленными». Хан Сень не успел ничего ответить – как Нин Юэ призвал тонкий меч и направился к существу. Хан Сень сильно удивился. Нин Юэ был больным человеком, к тому же он еще не прошел эволюцию. Тогда почему он туда пошел? С тонким мечом Нин Юэ с невероятной скоростью набросился на существо. Его меч не застрял в красной плоти. Этот Нин Юэ весьма впечатляет. Хотя они и близнецы, Но Нин Юэ намного сильнее Сына Небес. Хан Сень был потрясён Конечно, он видел, что Нин Юэ еще не прошел эволюцию. Однако он смог отвлечь существо и уклониться от его атак. К тому же его навыки использования меча были своеобразными. Хотя он и использовал лишь один способ. Все его атаки были нанесены под невероятным углом. Только его меч не застревал в Красной Плоти до которой никто из трех парней не осмеливался даже дотронуться. Хотя существо не получало ранений от меча, меч начал раздражать существо. В такой опасной ситуации Нин Юэ выглядел абсолютно спокойным. Хан Сейн даже никогда не сказал бы, что он принимает участие в смертельном сражении. После того, как к парням присоединился Нин Юэ, их действия стали более организованными. Они передвигались вокруг существа и подвели его к Хан Сенью. Очень жаль, что у Нин Юэ такой низкий показатель физической силы. У него только около 15 очков, как у обычного человека, который собрал максимальное число священных очков. Думаю, что даже с кинжалом от души проклятого волка он вряд ли смог бы убить это существо. Понаблюдав некоторое время за Нин Юэ, Хан Сень пришел к выводу, что у него лучше всего развита скорость – Она должна быть примерно 20 очков, а вот все остальные показатели – около 15. Увидев, что существо оказалось рядом с ним, Хан Сень поднял кинжал. Он уже довольно долго наблюдал за существом, поэтому смог определить его уровень физической силы. Если Хан Сень не применит Хэрос мантру и перегрузку, то кинжалом сможет только повредить это существо. Именно этого он и хотел». Хан Сень просто не мог убить суперсущество в присутствии других парней. В итоге существо приблизилось к Хан Сеню. Тот быстро выскочил и нанес удар кинжалом. Плоть, которую никак не смогли повредить прошедшие эволюцию, используя священное оружие, была глубоко порезана кинжалом Хан Сеня. Рана оказалась примерно в три дюйма. Сразу потекла кровь. Существо завизжало и сжало свое тело. Все были сильно удивлены. После того, как существо сжалось, рана исчезла, как будто ее склеили. Хан Сень присоединился к остальным, но, похоже, существо испугалось кинжала от души проклятого волка и не решалось снова с ним встретиться. Оно отдалялось от Хансеня, но продолжало атаковать остальных. Хан Сене удалось еще несколько раз нанести удар, но все было бесполезно. Красная плоть обладала невероятной способностью залечивать свои раны. «Это все! Я больше не могу находиться в преобразованной форме!» – выкрикнул один из парней. У Нин Юэ сузились зрачки, и он произнес холодным тоном. Услышав приказ Нин Юэ, три парня вместе со своим мастером отступили. Однако Хан Сень пошел дальше, он собирался настигнуть это существо.